Глава 2. Тони никогда не думала, кем она хочет стать, когда вырастет. Ей казалось, на такие мысли имеют право только люди, отмеченные каким-нибудь особенным дарованием. Вот Иришка с ее чудесным голосом, конечно, может размышлять, кем ей хочется стать — оперной певицей или драматической актрисой. А о чем размышлять Тони, если все ее способности так обычны и невыразительны, что их можно считать и вовсе нет? Поэтому ее планы, касающиеся собственного будущего, не шли дальше того дня, когда она окончит семилетку и сможет устроиться на работу. О том, чтобы платить за учебу в восьмом и девятом классах, нечего было и думать. Мать присылала ей такие крохи, что если бы не приработок у певицы Сеславинской, жить Тоне пришлось бы впроголодь. Впрочем, и та небогатая удовольствиями жизнь, которую она вела теперь, и которая любой ее однокласснице показалась бы просто убогой, нисколько ее не угнетала. Тоня и сама не понимала, почему это так, почему ей все равно ест она перловку и черный хлеб или какое нибудь пирожное шу и торт манон, которыми время от времени угощают ее иришка с мамой почему ей не хочется купить место фельдеперсовых чулок капроновые почему она не мечтает о продающейся в гуме сюрпризной коробке с духами голубой ларец ей почему то казалось что все это, и духи, и пирожные, и чулки, как-то неважно, что ли. Но ей стыдно было признаваться в таком своем ощущении даже себе самой, потому что она совсем не знала, что же важно. Не было ничего важного в ее жизни. Еще удивительнее было то, что на нее вдруг начали обращать внимание мальчишки. Тоня даже специально разглядывала себя в зеркале, чтобы понять, не появилось ли в ее внешности что-нибудь яркое, необычное. И ясно видела, что ничего подобного, конечно же, не появилось. Те же глаза непонятного цвета, те же светло-русые волосы, заплетенные в недлинные тонкие косы, и лицо такое же. Закрой глаза и не вспомнишь его. Но при всей этой очевидной неяркости мальчишки почему-то бегали за тоней так, словно ее благосклонность была каким-то невиданным призом. А так оно и есть, смеялась Иришка, замечая, что Тонечку провожает из школы очередной незамечаемый воздыхатель. Ты же на них совсем внимания не обращаешь. Вот им и интересно, что ты за птичка такая. «И вообще ты загадочная», — добавляла она, заставляя Тоню недоумевать, потому что никакой загадки та в себе не чувствовала. На следующий день после получения паспорта Тоня принялась ходить по конторам, название которых выискивала в газетных объявлениях о приеме на работу. Она понимала, что работа, которую она таким образом найдет, будет самой обыкновенной не из тех, о которых мечтают накануне выпускного вечера, как о счастье на всю жизнь. Тоня воспринимала это как данность и, разговаривая с неулыбчивыми кадровиками, обращала внимание лишь на то, чтобы работа, для которой требовались такие, как она, девчонки без специального образования и опыта, оказалась не слишком тяжелой физически. Богатырской силой она никогда не отличалась и чтобы зарплата была как можно выше. Зарплата имела значение главным образом потому, что Тоня с нетерпением ждала дня, когда, наконец, сможет сообщить матери, чтобы та больше не присылала денег. Она немного знала о материнской жизни в Мурманске. Когда Наталья в прошлом году приезжала вместе с мужем навестить доченьку, а на самом деле проверить, не привела ли та кого-то в драгоценную квартиру, Тоня устроилась работать вожатой в пионерский лагерь и видела мать от силы два дня. И все-таки ей хотелось поскорее оборвать эту почти неощутимую нить, остаток пуповины, которая их когда-то зачем-то связала. Самые подходящие, К незамысловатым Тониным требованиям оказалась организация со скучным названием МОЗ Гидроторф. Туда требовались сотрудницы с семилетним образованием, учетчицы, нормировщицы. Платить обещали 700 рублей в месяц. Тоня сразу сравнила свою будущую зарплату с трехрублевой ценой буханки хлеба или литра молока, и решила, что работа ей подходит. Был, правда, в этой работе и минус. Каждое лето надо было выезжать на торфоразработки, куда-нибудь, как назвала эта Иришка, в глушь болотную. Ну, хоть немножко попутешествуешь, вздохнув, добавила она. Где там этот торф добывают? В Белоруссии вроде, помнишь по географии? До Парижа, конечно, далеко. Но Тоня ведь и не собиралась путешествовать в Париж. А необходимость уезжать каждое лето из Москвы ей даже понравилась. По крайней мере, если мать снова явится в отпуск, не придется провести с ней ни дня. К тому же ведь не навеки она привязывает себя к этому гидроторфу. Таких конторы, кроме него, немало. Тония и предположить не могла, что пройдет много лет, что уже и мать умрет, и Иришка выйдет замуж за французы и уедет в свой волшебный Париж, а она все так же будет работать в мост-гидроторфе. Просто потому, что наконец поймет, что в жизни важно, и пустая охота к перемене мест утратит для нее всякую привлекательность. Еще меньше она могла предположить, что это ее понимание окажется связано с летними поездками в болотную глушь, о которой она знала лишь то, что там живут комары, лягушки, возможно, кикиморы и, кажется, люди. Тоня ездила на торфяники шестое лето подряд, и в этих выездах не было для нее ничего неожиданного. Даже одежда из года в год требовалась одинаковая, простая, немаркая, чтобы легко стиралась и быстро сохла. Девчонки-учетчицы еще непременно брали с собой платье для танцев в местном клубе. И Тоня брала тоже, но на танцы почти не ходила, не любила пьяных драк, которыми эти танцы неизменно сопровождались так что она даже обрадовалась, узнав, что в Полесской деревне Глуболье, рядом с которой ей предстояло провести очередное лето, и клуба-то нет, вернее, он есть, но стоит заколоченный, с разбитыми окнами, потому что среди выпускников культ-просвет училищ никак не найдут желающих нести культуру в такую местность, до которой осенью, зимой и весной «Добраться можно только пешком». «Уж, кажется, какой только глуши не навидалось!» — ворчала, подпрыгивая в кузове полуторки, нормировщица Катя Кузьмина. «А все равно каждый раз, думаю, ну как они тут живут? Ты глянь, Тонька, ведь чистый восемнадцатый век, если еще не шестнадцатый». До места, где велись торфоразработки, Кате и Тоне пришлось добираться пешком, несмотря на то, что стояло лето. Последние пять километров дороги размыло дождями, и шофер полуторки заявил, что машина и загрузнуть может, а девки как-нибудь добредут своими рюкзаками не неграфских кровей. «А, как бы тебя холера!» — умело ругнулась по-белорусски Катя. А если мы в болоте потонем? — Не залицайтеся, девки, — добродушно посоветовал шофер. — Як же вы удрыгви потоницы? Дзевы отзетая дрыгва. Хадзите себе цехесенька унь туды, праслесок, и дадзете до своего торфянника. — Своего! — сердито передразнила белоруса Катя. Твой это торфяник, а не мой. Мой, может, большой театр и кондитерская на столешниках. Пока под Катиной неизменное ворчание они шли по чавкающей от дождей лесной дороге, то не казалось, что здесь стоит не то что восемнадцатый или даже шестнадцатый век, а вообще нет никакого века. Ведь и сто лет назад, и пятьсот точно так же плыли по тусклому небу низкий обещающий дождь тучи, и так тоскливо шумели деревья, и так же скудно, неласково шелестели сизые овсяные колосья на узком поле перед лесом. Это ощущение, что времени нет совсем, и все, что она видит, было и будет всегда неизменным, почему-то казалось Тоне неунылым а почти радостным. Во всяком случае, она чувствовала в этой неизменности что-то очень знакомое, как будто даже родное. «Устала Тонь?» — заметив, что она замедлила шаг, спросила Катя. «Скоро придем, отдохнем». И жалостливо добавила, «Тебе бы другую работу поискать, — Да хловато это все-таки, а здоровье беречь надо. В двадцать два года рановато вроде здоровье беречь, — улыбнулась Тоня. — А тебе двадцать два уже? — удивилась Катя. — А я думала. — А вообще-то ничего я и не думала, — засмеялась она. — Какая-то ты, как будто без возраста. Вот кому в старости повезет, представляешь, будет тебе, ну, не знаю, лет семьдесят. — А про тебя и не скажет никто, что старушка. Катя была, если не добрая, то, по крайней мере, добродушная, так что общение с ней не было для Тони тяжелым. Но Катина привычка к ворчанию и к болтовне все-таки немного утомляла. — Катюшка, ты, может, вперед пойдешь, — предложила Тоня. — Что-то я и правда устала. Посижу, отдохну и догоню тебя, а? — Ну, посиди. — пожала плечами Катя, — есть ли лешего или кто тут у них, болотник какой-нибудь, не боишься. А заблудиться и правда невозможно. Иди все прямо да прямо и выйдешь к торфоразработкам. Тоне не хотелось признаваться, что ей просто хочется остаться одной. Было что-то необъяснимо притягательное в скудности здешней природы. Она словно втягивала в себя, растворяла в себе, и не хотелось нарушать это сильное, немного тревожное притяжение пустой болтовней. Катя скрылась за поворотом дороги, а Тоня поднялась с поваленного дерева, на которое присела, доказывая товарке свою усталость, и, оставив рюкзак, медленно пошла от дороги в сторону, туда, где лес светлел, недалекой прогалиной. Прогалина оказалась обычной лесной поляной. Тоня даже не поняла, почему ее так сюда потянуло. Единственное, что было здесь необычным, это свистящий звук, доносившийся с края этой поляны. Тоня остановилась у последнего перед открытым пространством дерева и всмотрелась туда, Откуда долетал этот глухо-мелодичный посвист? Она почти сразу поняла, что это просто шелест травы, которая равномерно срезает коса. А еще через мгновение заметила и косца. Он стоял, вернее, медленно двигался по покосу, совсем близко, но к ней спиной. Тоня видела только его потемневшую от пота льняную рубаху и мокрые завитки волос у него на затылке. Она стояла, схватившись за нижнюю ветку дерева, и словно завороженная смотрела, как мерно двигаются его плечи, тускло блестит у ног коса. Сознание ее в эту минуту исчезло, и лишь самым краем исчезающего сознания Она успела понять, что смотрит на все это так, как прежде смотрела не на людей, а только на самые глубокие, от людей зависящие явления жизни, на пляшущий огонь, тихий ход туч над сизым здешним полем. В ту минуту, когда она об этом подумала, он вдруг обернулся, именно вдруг потому что еще не дошел до конца покоса, движение его было резким, но Тоне оно показалось очень медленным, она успела разглядеть струнную линию его скулы и шеи и настороженный полуоборот головы и сурово сдвинутые брови. Когда он, наконец, нашёл ее взглядом, это заняло несколько секунд, не больше но они показались ей бесконечными, то взгляд его был таким же, как просвет неба в тучах, тревожный короткий проблеск обещание молнии. Тоня с детства была немного дальнозорка, поэтому отчетливо видела его глаза в ореоле густых длинных ресниц и крупные капли пота на лбу и глубокую вертикальную морщину на переносице. Потом она увидела, как словно от спазма вдруг вздрогнуло его горло. Потом он отпустил косу, сделал шаг в ее сторону. И тут Тоня наконец сбросила себя странное оцепенение и, качнувшись назад, развернулась и бросилась бежать прочь от поляны в самую чащу. Она и сама не понимала, почему бежит так стремительно, будто за ней гонится что-то необъяснимое и неотвратимое. Она остановилась только, когда выбежала на дорогу, далеко от того места, где оставила рюкзак. «Может, он меня косой хотел ударить?» Тяжело дыша, прижавшись спиной к дереву, подумала она. «Или еще что-нибудь такое? Какой же он опасный!» Она не могла найти другого слова для того, чтобы обозначить сильное, пугающее чувство, которое неизвестно почему всего за несколько мгновений связалось у нее с этим совершенно незнакомым человеком.